Страница двадцать седьмая. Год 1884. Письмо 19 Александру Николаевичу Пыпину. 1884 год, января десятого, Москва. Александр Николаевич, очень рад случаю вступить с вами в личные сношения. Я давно вас знаю и уважаю. Письма от Тургенева с удовольствием вам сообщу. Примечание первое. «Боюсь, что многих не найду. Я очень неряшлив. Около Масленицы поеду в деревню, и что разыщу, то пришлю вам. Секретов, то есть такого, чтобы я скрывала других, у меня нет никаких, и потому делайте из писем, что хотите. Теперь же посылаю одно письмо, которое мне здесь передала сестра. Примечание второе. «Мне кажется, что оно вам будет интересно». Сестра моя, графиня Мария Николаевна Толстая, Москва, гостиница «Метрополь», была дружна с Тургеневым. Он полюбил меня по письмам моим, познакомился с ней прежде нашего знакомства и писал ей. Обратитесь к ней, у него кроме этого письма должны быть интересные письма. Комментарий третий. Очень сочувствую вашей работе и очень интересуюсь ей. Я ничего не пишу о Тургеневе, потому что слишком многое, и все в одной связи имею сказать о нем. Я и всегда любил его, но после его смерти только оценил его как следует. Уверен, что вы видите значение Тургенева в том же, в чем и я, и потому очень радуюсь вашей работе. Не могу, однако, удержаться, не сказать то, что я думаю о нем». Главное в нем – это его правдивость. По-моему, в каждом произведении словесном, включая и художественное, есть три фактора: первое, кто и какой человек говорит; второе, как хорошо или дурно он говорит; и третье, говорит ли он то, что думает, и совершенно то, что думает и чувствует. Различные сочетания этих трех факторов определяют для меня все произведения мысли человеческой. Тургенев — прекрасный человек, не очень глубокий, очень слабый, но добрый, хороший человек, который хорошо говорит всегда то самое, то, что он думает и чувствует. Редко сходятся так благоприятные эти три фактора, и больше нельзя требовать от человека, и потому воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал, и в произведениях своих высказывал то, что он нашел, все, что нашел. Он не употреблял свой талант, умение хорошо изображать, на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу, ему нечего было бояться. По-моему, в его жизни и произведениях есть три фазиса. Первое вера в красоту, женскую любовь, искусство. Это выражено во многих-многих его вещах. Второе, сомнение в этом и сомнение во всем. И это выражено и трогательно, и прелестно в «довольно». И третье – неформулированное, как будто нарочно из боязни захватить ее. Он сам говорит где-то, что сильное и действительно в нем только бессознательное. Неформулированное, двигавшее им и в жизни, и в писаниях вера в добро, любовь и самоотвержение, выраженное всеми его типами, самоотверженных и ярче и прелестнее всего в Дон Кихоте, где парадоксальность и особенность формы освобождала его от его стыдливости перед ролью проповедника добра. Примечание четвертое. Много еще хотелось бы сказать про него. Я очень жалел, что мне помешали говорить о нем. Примечание пятое. Нынче первый день, что я не занят корректурами того, что я печатаю. Я вчера снес последнее в типографию. Не могу себе представить, что сделает цензура. Пропустить нельзя. Не пропустить тоже. Мне кажется, в их видах нельзя. Примечание шестое. Жму вам дружески руку. Лев Толстой. Примечание. Первое. Пыпин в письме от 7 января, смотри переписка том 2, письмо 427, просил Толстого прислать необходимые ему для написания биографии Тургенева письма. Второе. Толстой выслал лишь одно письмо Тургенева, поэтому Пыпин снова через Веселовского повторил свою просьбу. Толстой передал ему 16 писем Тургенева. Включены в первое собрание писем Тургенева, Санкт-Петербург, 1884 год. Третье. В первом собрании писем Тургенева письма к Марии Николаевне Толстой отсутствуют. Четвертое. Имеется в виду статья Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Пятое. Смотри письмо 15, примечание третье к нему. И шестое. В чем моя вера? Действительно, по распоряжению Главного управления по делам печати издание статьи было запрещено, а все напечатанные экземпляры конфискованы. Конец примечаний.